Совщица. 1972-1974. Серьёзно нацелившись сделать себе имя далеко за пределами Sunset Strip, Дэзи Джонс начала писать собственные песни. Вооружённая лишь бумагой и авторучкой, без какого-либо музыкального образования, Дэзи создала целый сборник песен, который довольно скоро увеличился в объёме и вместе с черновыми набросками насчитывал уже более сотни текстов. Как-то раз вечером летом 1972 года Дези отправилась на концерт группы Mevida в клубе H Groove. Она встречалась тогда с их фронтменом Джимом Блейтсом. В конце выступления Джим пригласил Дези на сцену спеть вместе с группой кавер сын проповедника Симона. Дези на ту пору отрастила длиннющие волосы и избавилась от чёлки. Притом она постоянно носила в ушах крупные кольца и никогда не надевала туфли. В целом же смотрелось просто потрясающе. В тот вечер ваш грув мы с ней сидели в самом конце зала, и Джим пытался вызвать Дейзи на сцену, а она всё отнекивалась. Но поскольку он уговаривал чуть ли не всю ночь, Дейзи наконец всё-таки вышла к нему петь. Дейзи. Ощущение у меня было совершенно нереальное. Все эти люди смотрели на меня во все глаза ожидая, что вот-вот что-то произойдёт. Симона. Когда она начала петь вместе с Джимом, то казалось поначалу робкой, зажатой, так что я даже удивилась. Но по мере исполнения песни Дейзи всё больше и больше втягивалась, и где-то на втором припеве наконец раскрепостилась. И вот она засияла улыбкой. Она была счастлива на сцене. И публика просто не могла оторвать от неё глаз. Уже в самом конце композиции Джим перестал петь, предоставив ей возможность заканчивать одной. Дези буквально взорвала зал. Джим Блейдс, солист группы «Мивида». Дези обладала совершенно невероятным голосом, немного грубоватым, но нисколько не скрипучим. Казалось, будто у неё в горле камни, по которым перекатывается звук. Из-за счёт этого всё, что она пела, Сразу казалось каким-то более насыщенным, более интересным, и я бы сказал даже непредсказуемым. Сам я никогда не обладал особым голосом. Если твои песни достаточно хороши, то чтобы исполнять их, нет надобности иметь какой-то вокальный дар. Но Дейзи, воистину, обладала им в полной мере. Она всегда пела как-то из глубины себя, из самого нутра. У людей годы уходят на то, чтобы этому научиться. А Дейзи делала это совершенно естественно, без напряга. Сидя рядом с тобой в машине или складывая вещи после стирки. Я постоянно пытался уговорить её петь вместе со мной, но она всё время отказывалась до того вечера ваш Оджгроуф. Думаю, мне удалось всё же убедить Дейзи петь на публике лишь потому, что ей очень хотелось прославиться в качестве автора. Я сказал ей: "Самое главное, что ты можешь сделать для своих песен, это исполнять их самой. Величайшим её преимуществом на сцене было то, что люди не могли оторвать от Дейзи взгляд. И я посоветовал ей непременно этим пользоваться. Дейзи. Мне показалось, Джим на самом деле хочет сказать, что всем совершенно плевать на то, что я там пою, если они смогут на меня пялиться. Джиму всегда удавалось меня взбесить. Джим Если не изменяет память, она даже швырнула в меня губной помадой, а потом, подуспокоившись, спросила меня, где бы ей попытаться выйти со своими песнями. Дейзи. Мне хотелось, чтобы мои песни услышали, и потому я начала понемногу выступать по Лос-Анджелесу. Исполняла то тут, то там, пару-тройку собственных песен, кое-что пела вместе с Симоной. Грег Макгинес. С кем только Дейзи тогда не встречалась. Прикинь, только чел, какая драка разыгралась между Тиком Юном и Ларри Хепманом возле Ликарис Спица, когда Тик аж рассёк Лари бровь. Оба как с цепи сорвались. Я видел это своими глазами. Отправился купить себе диск Тёмная сторона луны. Примечание. Тёмная сторона луны самый успешный студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный в марте 1973 года. Конец примечания. Когда быш это было? В конце 72-го, кажется, или в начале 73-го, помню, сунулся на улицу, а там текст Цапла Ларри в стальной захват. Народ, топтавшийся рядом, сказал, что они дрались из-за Дейзи. А ещё я слышал, что Дик Поллер и Фрэнки Бейтс пытались подбить её записать с ними песню, и что она отказала им обоим. Дейзи. Внезапно как-то сразу много разных мужичков стали убеждать меня записаться причём каждый из них изъявлял желание сделаться моим менеджером. Но я-то уж понимала, что это означает. В Лос-Анджелесе полно подобных деятелей, только и ждущих, когда какая-нибудь наивная девочка поверит в их трепотню. Хенк Аллен показался мне наименее вкрадчивым, а ещё он был единственным, кого я могла подолгу выносить. К тому моменту я уже уехала из родительского дома и поселилась в отеле Шато Марман. Сняла у них коттеджик позади главного здания. Так вот, Хенк постоянно отирался у моих дверей, оставляя мне всевозможные послания. Впрочем, он был единственным из всех, кто говорил не только обо мне, но и о моих песнях. И я наконец сказала ему: "Ну ладно, хочешь быть моим менеджером, будь им». Симона. Когда мы познакомились с Дейзи, я была пробивнее и круче её, потому что я старше. Но в начале 70-х Дези меня быстро опередила. Помню, однажды я была у неё в Марман и заглянула в стеной шкаф. А там битком набито халстенновских длинных платьев и комбинезонов. Примечание: Рой Халстон Фроуик, 1932-1990. Американский дизайнер, известный своими моделями длинных платьев, невероятно популярных в 1970-х годах. Сегодня в Нью-Йорке существует дом моды Халстон. Конец примечания. Я спрашиваю: "Когда ты только успела накупить столько?" "А, да мне их просто прислали", отмахивается она. "Кто?" «Некто, работающий у Халстона». И эта девица, ещё не выпустившая ни единой своей работы, ни альбома, ни даже сингла, и в то же время она была во всех тогдашних журналах на фото с рок-звёздами. И все её уже любили. Что греха таить, я тогда тоже приборахлилась по случаю Халстоновскими нарядами. Дейзи, я отправилась в Larry Be Sound на запись песни, которую попросила сделать Хэнк. Кажется, это была одна из песен Джексона Брауна. Хэнк желал, чтобы я спела её каким-то слащавым тоном, а это было совсем не моё. Я спела её так, как хотелось мне, немного грубовато, с лёгким придыханием. Тогда Хэнк сказал: "А не могли бы мы просто сделать хоть один заход, чтобы ты спела это спокойно и гладко? Может, на тональность выше?" "Не", отрезала я и схватив свою сумочку, ушла. Симона. Вскоре после этого она подписала контракт с Runner Records. Дези. Меня ничто на самом деле не привлекало, кроме сочинения песен. Петь, конечно, было здорово. Но мне не хотелось оставаться куклой, исполняющей кем-то там написанные слова. Мне хотелось петь собственные тексты. Симона. Дейзи не ценила то, что давалось ей легко, само собою, ни деньги, ни внешность, ни даже голос. Она хотела, чтобы люди её услышали. Дейзи. Я заключила договор с Ranor Records, но текста контракта даже не прочитала. Мне не хотелось читать контракт и тратить время на то, чтобы узнать в качестве кого они меня там видят, за что собираются платить и чего от меня ожидают. Мне хотелось лишь писать свои песни и ловить кайф. Симона. Они назначили Дейзи так называемое стартовое совещание. Я заранее приехала к ней домой, мы вместе подобрали для неё идеальный наряд, прогнали сборник её песен, чтобы всё выглядело в лучшем виде. Когда в то утро Дейзи отправилась в студию, То казалось, она плывёт по воздуху. Однако пару часов спустя она пришла ко мне домой, и я сразу же поняла: у неё что-то не слава богу. Что стряслось, спросила я. Она лишь мотнула головой и прошла мимо меня на кухню. Там взяла бутылку шампанского, которое мы купили специально, чтобы отметить события, выбила пробку и отправилась в ванную. Я поспешила за ней. Она уже наполняла ванну. Да застегнула себя одежду и улеглась в воду. Глотнула шампанского прямо из горлышка бутылки. Расскажи, что случилось-то, сказала я. я им мне интересно, отозвалась она. Как я поняла, на стартовой встрече ей вручили список песен, которые от неё ожидали услышать. Какой-нибудь набор из популярного каталога, что-нибудь вроде "Улетаю на реактивном самолёте" Джона Денвера которую кто только не пел. А с твоими песнями что, спросила я. А мои песни им не понравились. «Дейзи». они посмотрели весь мой сборник, но не нашли там ничего, вообще ни единой песни, что по их мнению я могла бы записать. А как же вот это, стала показывать я. Или это, или это вот песня. Я сидела за столом для совещаний перед речем Полентино, И в панике листала свой песенный сборник. Я решила, что они должно быть его просто не читали. А они всё твердили, что мои песни ещё сырые, и что я ещё, мол, не готова заявить о себе как автор-исполнитель. Симона. В ванне она надралась в допель, и всё, что мне оставалось, это позаботиться о том, чтобы когда она там вырубится, вытащить её и уложить в постель. Что я, естественно, и сделала. Дейзи. На утро я уехала к себе. Попыталась избавиться от своих мыслей и переживаний, плавая в бассейне. Когда это не помогло, выкурила несколько сигарет. Потом зашла в дом, втянула одну за другой несколько дорожек. Затем явился Хэнк и попытался меня успокоить. Выпоти меня из этого как-нибудь, попросила я его. Он принялся говорить, будто я сама не хочу ниоткуда выпутываться. Нет, хочу, вскричала я. Нет, не хочешь. Я настолько разозлилась, что прыгнула в машину и умчалась так быстро, что Хэнк не смог меня догнать. Я приехала к Ранер Records. Лишь на парковке до меня дошло, что я по-прежнему в лифчике от купальника и джинсах. Я прошагала прямо в кабинет Рича Полинтина и разорвала наш контракт. Рич только рассмеялся и сказал: "Хэнк мне позвонил и предупредил, что ты можешь такое выкинуть". Солнышко, с контрактами такой номер не проходит. Симона. «Дейзи была как Кэрл Кинг, как Лаура Нира. Она могла бы быть даже как Джонни Мечил. А они хотели бы, чтобы она стала как Оливия Ньютон Джон. Дейзи Я вернулась к себе в Марман. Я во ревела. Тушь текла по всему лицу. Хэнк ждал меня, сидя на крыльце дома. Не хочешь это дело просто переспать? советовал он. Я не могу спать. Я приняла слишком много кокаина и ещё много дексиса. Тогда он сказал, что у него для меня кое-что есть. Я решил, он хочет всучить мне какой-нибудь транквилизатор, типа лучше что-то, чем ничего. Но он дал мне секанал. Я отключилась в мгновение ока, а когда проснулась, то почувствовала себя намного лучше. Ни похмелья, никаких либо остаточных ощущений. Ничего. Впервые в жизни я спала сном младенца. Вот с тех самых пор Дексис служили мне днём, а красненькие, то есть сиканал, ночью, и заливалось всё это шампанским. Хорошая жизнь, верно? Вот только ничего хорошего мне такая хорошая жизнь не принесла. Но тут уж я забегаю немного вперёд.